Марго отступила назад и скрылась за пологом кровать. Шарлотта Десов подошла к ложу, она держала в руке ключ. — Мне удалось раздобыть ключ от кабинета, — сообщила она. — Этот путь показался мне наилучшим. Ее Величество заботливо раздает ключи. Моя дорогая, уж коли вы пришли, не имеет значения, через какую дверь вы это сделали. Марго появилась из-за полога кровати. Шарлотта в смятении уставилась на нее. — Не бойтесь меня, мадам Десов, — сказала Марго. — Я собиралась уходить. Шарлотта перевела взгляд с Генриха на его жену. — Я... я не знала. Ваше Величество... — Что вы будете здесь, если бы я... — Марго махнула рукой. — Вы обязаны исполнять королевские приказы, верно? Она бросила на наварца взгляд полный презрения к человеку, принимавшему известную шпионку ее матери. — Я как раз собиралась уходить, — добавила она. — Желаю вам получить удовольствие, мадам. славной ночи вам обоим. — «И я желаю тебе славной ночи, дорогая жена!» Наварец насмешливо улыбнулся. Марго вышла, заметив, что он не может дождаться момента, когда она дойдет до двери, чтобы привлечь к себе Шарлотту. Марго сердилась. Нельзя требовать от супруга верности, но он мог продемонстрировать лучшие манеры. Она скучала, будучи не в силах переносить однообразие своей жизни. Испытывая желание сделать что-нибудь, она решила пойти к брату и помириться с ним. Он, как и ее муж, сердился на нее. В отличие от наварца, он не обладал чувством юмора и не находил в ситуации ничего смешного. Она отправилась в его покои. Гвардейцы короля пропустили ее. В приемной сидел высокий, стройный молодой человек. При появлении Марго вскочил и низко поклонился ей. Марго очаровательно улыбнулась ему, потому что она тотчас заметила его удивительную красоту. По выражению его лица было видно, что он восхищен ее внешностью в такой же мере, как и она его. Марго сейчас нуждалась именно в таком восхищении. Молодой человек мгновенно очаровал ее. Она внимательно рассмотрела его. на Навитому было около 25 лет, немного больше, чем Марго. Темные длинные волосы незнакомца завивались. Марго нашла впечатляющим контраст между ними и синими глазами. Из-под усов виднелись чувственные губы. Его печальное лицо, озарившееся восторгом при виде Марго, разительно отличалось от грубоватой жизнелюбивой физиономии наварца, и это понравилось Марго. Кланясь, он приложил свою белую руку к бархатному камзолу, такому же темно-синему, как его глаза, и расшитому черным янтарем. «Я не знаю вас, мсье!» — сказала она. — В этом отношении у меня есть перед вами преимущество, ваше величество, — произнес он тихим мелодичным голосом. — Значит, вам известно, кто я? — Мадам. — Кто не знает королеву Навары? — Вы, должно быть, уже видели меня, а я вас нет. — Да, мадам. И с той минуты не могу прогнать ваш образ из моего сознания. Марго разволновалась. «А зачем вам прогонять его?» Его грустные синие глаза дали тот ответ, которого она ждала. «Я не могу сказать вам это, мадам. Прошу вас не смущать меня требованием ответа. Я думаю, вы служите моему брату, поэтому я не могу приказывать вам. Мадам...» «Любая ваша просьба станет для меня приказом!» Она улыбнулась. «Вы из Прованса», — сказала Марго. «Я поняла это по вашей мягкой речи. Но вы умеете льстить, как парижанин». «Ошибаетесь, мадам, я не льстил вам». «Как вас зовут?» — спросила Марго. «Ламоль, мадам». «Ламоль? И это все?» — Граф Бонифаций де Ламоль, ваш покорный слуга. — Вы служите герцогу Аленсону? — Если бы я нашел способ послужить его сестре, я был бы абсолютно счастлив. — Но вы можете сделать это сейчас же. — Я хочу видеть моего брата. В данный момент он занят. Похоже, он освободится лишь через несколько часов. — Похоже, у него... «Любовное свидание?» «Да, мадам, в таком случае не буду беспокоить его. Если вы прервете свидание брата только для того, чтобы сказать ему, что его хочет видеть сестра, это не пойдет вам на пользу». «Мадам, — сказал он, поклонившись и прикоснувшись к шпаге, — я охотно...» Посмотрю в глаза смерти, если вы прикажете мне сделать это. Она рассмеялась. — Нет, месье граф, я бы не хотела видеть вас мертвым. По-моему, живой вы гораздо забавнее. Марго протянула руку для поцелуя. Девушка восхитила та смесь почтения и страсти, которую граф вложил в него. «Прощайте, мсье!» «Возможно, я покажусь вам дерзким, мадам, но я скажу то, что у меня на сердце. До свидания, мадам! Я буду жить надеждой на нашу следующую встречу!» Марго повернулась и вышла из комнаты. На ее лице блуждала улыбка. Скука пропала. Катрин вызвала к себе Шарлотту Десов. «Ну, Шарлотта, надеюсь, наварец понравился тебе?» Шарлотта молчала. «Ты не должна обижаться на меня, — ласково сказала Катрин, — за то, что я стала свидетельницей твоей печали. Когда ты была у меня, ты выглядела очень грустной, и я последовала за тобой». «Никогда не запирайся от твоей королевы, Шарлотта! Это бесполезно! Мне больно видеть тебя несчастной! Надеюсь, ты не была печальной в обществе наварца! Бедняга! Он ждал так долго! Я бы не хотела, чтобы он испытал разочарование!» «Мадам!» — произнесла Шарлотта. Я сделала то, что вы велели. Это хорошо. Надеюсь, ты не слишком сильно поссорилась с Генрихом де Гизом. Этому молодому человеку полезно узнать, что он менее важная персона, чем ему кажется. Когда ты вступила в летучий эскадрон, дорогая Шарлотта, ты согласилась избавиться от всякой сентиментальности но не будем больше говорить об этом. Ты хорошо проявила себя с наварцем. Я не хочу, чтобы ваша любовная связь развивалась слишком быстро. Наварец не должен рассчитывать на то, что ты будешь уделять ему все свое время. Тебе придется дарить твои улыбки и другим персонам». Шарлотта замерла в настороженном ожидании. «Я имею в виду немсье де Гиза». Если ты помиришься с ним, он должен будет понять, что может рассчитывать на часы твоего досуга. Тебе предстоит серьезная работа. Забавы с очаровательным герцогом не относятся к ней. Нет, Шарлотта, другие нуждаются в твоем внимании. Я говорю о моем младшем сыне бедном маленьком Аленсоне. Но, мадам, он никогда не смотрел в мою сторону. Кто в этом виноват? Только ты. Он восприимчив к женской красоте. Тебе достаточно улыбнуться ему пару раз, польстить, и он станет твоим рабом. Я не уверена в этом, мадам. Он сильно влюблен в неважно в кого. Ручаюсь. Если Шарлотта Десов захочет, через несколько дней он влюбится в нее. Я надеюсь скоро услышать, что король Наварский и герцог Алинсон раздружились, влюбившись в одну и ту же даму, и что она делит свою благосклонность поровну между ними для того, чтобы поддерживать их взаимную неприязнь. — Мадам, это трудное задание. — Ерунда. — Оно окажется для тебя легким. Наварец уже у твоих ног. Аленсон — легкая добыча. Я жду результатов. И знаю, что ты слишком умна, чтобы разочаровать меня. А теперь иди. Оставшись одна, Катрин улыбнулась. Интрига не только взбадривает человека, но и при наличии чувства юмора забавляет его. Мсье де Гис Дерзко предложил ей вбить клин между Аленсоном и Наварцем. Он почти осмелился давать указания королеве-матери. Она сочла необходимым воспользоваться этой идеей. Но мсье де Гис сам пострадает от нее. «Когда Аленсон увлечется Шарлоттой...» когда он и наварец будут смотреть друг на друга с ревностью и подозрением, Гис поймет, что Катрин использовала в качестве клина его любовницу. Это казалось ей забавным, но она не рассчитывала на то, что Гис оценит шутку. Он не обладал чувством юмора, присущим наварцу. Но Катрин Улыбалась недолго. Другие дела не были столь забавными. Ее любимый сын находился в далекой Польше. Она тосковала по нему. Карл становился все более упрямым, настороженным по отношению к матери. Ситуация давала Катрин мало поводов для улыбки. Карл должен умереть. Она обещала это себе и Генриху. Но смерть короля должна быть медленной. Обстоятельства благоприятствовали такому исходу. Физическое состояние короля было таким, что мсье Паре говорил о нем серьезным и печальным лицом. Карл постоянно кашлял, отхаркивая кровью. Припадки бешенства часто заканчивались неистовым кашлем. Глядя на корчащегося на полу сына, на его запачканный кровью камзол, Катрин говорила себе, что король протянет долго. Его жена родила девочку. Это был подарок небес. Несомненно, он не сможет зачать нового ребенка. Но стопроцентной гарантии не было. Пока Карл жил, всегда существовала причина для беспокойства. Зачем ему жить? В личном кабинете Катрин было много порошков и жидкостей, решавших в прошлом подобные проблемы. Но добиться медленной смерти сложнее, чем мгновенной. Если бы требовалось одноразовое принятие дозы, это можно было бы осуществить не в одно время, так в другое. Но длительное использование яда — дело более сложное. Рене, косма и Лоренцо испугаются поспособствовать умершвлению короля, К тому же Карл был окружен женщинами. Ирония судьбы заключалась в том, что каждая из них сама по себе являлась незначительной и кроткой личностью, но охраняла Карла, как ангел с мечом в руках. Это были мягкая Мари Туше, его любовница, еще более слабохарактерная жена, Элизабет, няня Мадлен. Все трое подозревали мать короля в стремлении укоротить его жизнь и были готовы пожертвовать собой ради спасения Карла. Возле короля всегда находился мсье Паре, гугенот, которого следовало уничтожить в те роковые августовские дни. Он был обязан жизнью королю и хотел отплатить ему продлением его собственной жизни. Самым сложным препятствием Являлись три женщины. Они были эффективнее вооруженной гвардии. Что с ними делать? Устранить их? Катрин не могла сделать этого вопреки воле короля. Теперь он стал настоящим властителем. Им удалось восстановить его против матери. Король слабел. По Парижу бродили слухи о том, что мать ответственно за его нездоровье, но он продолжал жить к радости трех любивших его женщин и к огорчению необычной матери. Подруга Марго, ветреная герцогиня Деневер, завела себе нового любовника. Юная Генриетта так влюбилась, что Марго позавидовала ей. Генриетта шепотом делилась с королевой навары своими ощущениями. — Он такой очаровательный, не похожий на других, такой красивый, смелый. Он служит у твоего брата, господина Аленсона. Марго насторожилась. — Правда? — Я хочу услышать о нем больше. «У него светлая кожа и прекрасные белые зубы. Ты должна увидеть, как они сверкают при улыбке. Он улыбается постоянно». «Как его зовут?» — спросила Марго. «Анибал. Граф Анибал де Коконна». Марго вздохнула с облегчением. Мне нравится, как звучит его имя. Значит, он служит у моего брата. Как странно, что моего уродца окружают такие красавцы. Расскажи мне о нем еще. Он вспыльчив, мадам. Его волосы имеют рыжеватый оттенок. Глаза кажутся золотистыми. Я пригласила его сегодня в мои покои на ужин. Ваше Величество почтит нас своим присутствием. Глаза Марго заблестели. «Что, если ваша связь будет раскрыта? Герцог Деневер занят своими делами, как хорошо известно вашему величеству. Пожалуй, мне не следует приходить, — сказала Марго, тотчас решившая, что она ни за что не упустит этот шанс разрядить однообразие последних монотонных дней». Человек из свиты Аленсона представлял для нее интерес. Она могла поговорить с ним об очаровательном ламоле. — Если вы не придете, ужин не состоится. Он организован исключительно для вашего величества. — Что это значит? — Пожалуй, я должна вам сказать, хотя это следовало хранить в тайне. друг мсье де Коконна, «Так влюблен в вас, что его мучает жесточайшая меланхолия. Он не может есть и спать, не поговорив с вами. Мой Анибал добрый и сочувствующий человек. Он довольна о твоем Анибале, Генриетто. Мы знаем, что он действительно очарователен. Расскажи мне о печальном джентльмене». «Он очень красив. Кажется, он видел вас и говорил с вами». Выдержались с ним любезно, и он вообразил, что его самые дерзкие мечты могут осуществиться. — Этого господина зовут... — Граф Бонифаций де ля Моль», сказала Марго. — Так вы знали, мадам? — Как ты сказала, Генри, — мы встречались. Он очарователен, и твой анибал гораздо грубее его. «Меланхолия, о которой ты говоришь, весьма глубока. Он должен быть поэтом, мечтателем. Глядя на него, хочется развеять его грусть. У графа удивительные синие глаза. Он похож на прекрасную греческую статую. Он мой гиацинт!» «Если вы придете ко мне на ужин, мадам, вы сделаете вашего гиацинта счастливым. Я подумаю об этом». Он собирается пойти сегодня днем к космору Джерри и спросить его, какое средство заставит вас пойти на ужин и какое отнестись к нему с благосклонностью. — Но это дерзкий поступок, — радостно заявила Марго. Вы должны простить его, мадам. Он так влюблен! Он потерял аппетит и сон. Ваше Величество, должны понять, что он не может больше жить так. Мужчины всегда рассказывают нам подобные сказки Генриетте. Анибал клянется, что это правда. Ламоль часто видел вас. Он ловит каждый шанс взглянуть на вас. Но он любил как бы издалека. Затем, когда вы поговорили с ним, «Генриетта, сегодня днем мы отправимся к Руджери и попросим его спрятать нас, чтобы мы могли посмотреть на этого молодого человека и услышать, что он скажет». Две легкомысленные дамы не смогли удержаться от смеха. Марго обняла свою подругу Генриетту. Королева Навара ликовала, ощущая начало романа, который мог стать самым восхитительным за всю ее жизнь. Именно это требовалось ей для того, чтобы она могла сохранить свою гордость и возмущение герцогам-де-Гизам. Закутавшись в плащи, Марго и Генриетта отправились из Лувра в дом братьев Руджери. Марго позволила Генриете войти в него первые, Она чувствовала, что ученик магов скорее узнает ее, нежели подругу. Лавка была тесной и темной, в ней пахло духами и косметикой, продававшимися здесь всем желающим. Тайными делами братья занимались за пределами лавки. Ученик встретил дам поклоном. Плащи не могли скрыть их высокого положения. — Моя госпожа? «Хочет видеть вашего учителя», — сказала Генриетта. Молодой человек снова с достоинством поклонился и обещал сообщить своему хозяину о прибытии гостей. Через несколько мгновений он вернулся с Космору Джерри. Марго откинула капюшон, и космо тотчас произнес «Пожалуйста, пройдите сюда» когда женщины оказались по другую сторону двери, которая вела из лавки, Космо запер ее и попросил их следовать за ним, что они и сделали. Он поднялся по лестнице, отомкнул другую дверь и впустил дам в маленькую комнату стены, которые были увешаны гобеленами с весьма примитивными рисунками. — Чем я могу быть полезным, вашему величеству? Женщины, которых разбирал смех, Едва могли говорить. Наконец Марго сказала. «К вам придет молодой граф. Он попросит у вас колдовское средство. Он влюблен. Мы хотим услышать, что он скажет. Вы можете спрятать нас где-то, откуда все будет видно, а мы сами останемся незамеченными. Я знаю, что вы часто прячете здесь мою мать». В этих стенах есть масса тайников и отверстий, с помощью которых можно следить за происходящим в отдельных комнатах. Вы должны провести молодого человека в помещение с подобным тайником. Мы с герцогиней должны видеть вас во время вашего разговора. Если вы откажете, я буду знать, что вы не хотите помогать мне. Поскольку Косма определенно хотел помочь молодой королеве, желаниями которые не следовало пренебрегать, он подобострастно улыбнулся и сказал, — Это возможно, если юные дамы согласятся подождать некоторое время в тесном помещении, поскольку мне придется спрятать вас в тайник до прихода этого господина. — Немедленно отведите нас туда, — сказала Марго. космо поклонился и повел их по коридору. Они поднялись по короткой лестнице в маленькую комнату. Когда они вошли в нее, Генриетта сжала руку Марго. Королева презрительно улыбнулась, заметив суеверный страх подруги. Сама Марго была увлечена авантюрой. Они находились в лаборатории братьев Руджери. Стены были обшиты деревянными панелями. Странные, зловещие предметы наполняли комнату. На одной из лавок лежал человеческий скелет, от которого Генрета не могла отвести глаз. Потолок был расписан знаками зодиака. На стенах тщательно выписаны знаки кабалы. В огромном тусклом зеркале женщины увидели парой черепов, по коже, подвешенных к потолку, собственные серые призрачные отражения. Над камином стоял котел, от которого валил пар. Его клубы имели причудливую форму. Так, во всяком случае, показалось Марго и Генретти. На большом столе лежали карта с изображением звезд и планет, весы, Странные инструменты, восковые фигурки, несколько сосудов с телами мелких животных или их частями на различных стадиях разложения, свет двухмасляных ламп, закрепленных на стене, не доходил до углов комнаты, они тонули в полумраке. Аромат горящего масла не слишком успешно заглушал дурные запахи, исходившие от разных предметов.